Глава 24 четвертая. Гиперпространство. Электровзор. Флагман Маркиона Ро летел сквозь гиперпространство, но так как не мог лететь больше ни один корабль в галактике. Электровзор не прокладывал курс заранее, перемещаясь из одной зоны доступа в другую по давным-давно установленному гипермаршруту. Нет, электровзор не просто передвигался, он маневрировал. Огромный корабль поднимался и опускался, закладывая невероятно крутые виражи и ныряя в крошечное ответвление основного пути, оказываясь в совершенно ином пространстве. Корабль следовал по маршрутам, которые нельзя было увидеть или повторить. Его курс прокладывала Мари Сантекко, и Маркион Ро позволял ей делать все по-своему. У старухи был полный контроль над навигационными системами корабля, и если в результате поездка временами становилась немного ухабистой, а временами даже пугающей, ну и что с того? Такие полеты доставляли Мари удовольствие и делали ее счастливой. Благодаря им она проверяла свои теории и придумывала новые идеи. Управление полетом электровзора успокаивало женщину и дарило ощущение комфорта. А посему... Когда Маркион просил у нее конкретные тропы, Мари могла выдавать их, не утомляя себя и не становясь от этого раздражительной. Маркион посмотрел в обзорный экран на странные, сюрреалистические пейзажи, через которые она направляла корабль. Они словно летели сквозь в югу цветочных лепестков, сотканных из ярко-зеленых красок. Прекрасное, но в то же время жуткое зрелище. При обычных обстоятельствах путешествие через гиперпространство проходило совершенно иначе. Вы выходили на маршрут, в течение определенного времени летели сквозь однообразное вихрящееся нечто и затем возвращались обратно в обычное пространство. Но полет Мари был похож на полет быстрокрылого насекомого, порхающего от бутона к бутону и меняющего направление без оглядки на инерцию, ускорение или торможение. За подобные способности приходилось расплачиваться повышенным износом оборудования и расходом топлива, Но «Электровзор» успешно справлялся с этими неурядицами благодаря специальному двигателю троп уникальной конструкции. Собственно, на флагмане Маркиона был установлен самый первый двигатель троп. Все остальные корабли Нигилов были оснащены схожими моделями, но гораздо меньшей мощности. Двигатели преобразовывали тропы в обычные навигационные данные, которые любая стандартная система сразу же забраковала бы как совершенно невозможные. Но именно они были ключом ко всему. И сейчас, и в будущем. Маркион уже давно владел этим огромным судном, а ранее электровзор принадлежал его отцу. Они оба бродили по пустым корабельным пространствам, изначально предназначенным для тысяч существ. Но теперь, по прошествии времени и в результате предательства, число местных обитателей значительно сократилось. У отца и сына Ро не было родной планеты. Она осталась в далеком прошлом. Корабль был ближе всего к тому, что они могли бы назвать своим домом, равно как и Мари Сантекко была ближе всего к семье. Маркион Роза держал взгляд на Мари, которая лежала в запечатанной продолговатой капсуле с прозрачной передней панелью. От нее по палубе протянулись провода к источникам энергии, а рядышком в больших резервуарах пузырились различные медицинские препараты, которые по трубкам закачивались в капсулу. По сути, машина представляла собой одну большую медицинскую камеру, предназначенную для поддержания здоровья и комфортного существования Мари, насколько это было возможно для женщины-человека, возраст которой уже перевалил за сотню лет. Мари погрузилась в то особое состояние концентрации, в котором она пребывала во время таких полетов. Ее глаза мерцали, находя в завихрениях гиперпространства уникальные маршруты, которые мог распознавать только ее мозг. Более никто не обладал подобной способностью – С ней не могли тягаться даже навигационные дроиды. Программы-дроиды могли проложить курс по уже готовым маршрутам. Мари же действовала совершенно иначе. Благодаря сочетанию инстинктов и подсознательного математического анализа, которое вряд ли смогла бы объяснить даже она сама, Мари Сантекко находила потаенные тропы между главных магистралей. Разумеется, Маркион Ро долго расспрашивал ее об этом умении, а до него вопросы задавали его отец и бабка. Если бы кто-то смог воспроизвести дар Марии сантекки то это позволило бы добиться поистине безграничных результатов. Мари пыталась все описать, но это было сродни попытке объяснить, почему чем дальше ты путешествуешь и чем глубже в космос заглядываешь, тем больше новых звезд ты видишь. Некоторые вещи просто нужно принять как данность, потому что их невозможно объяснить или повторить. Когда Мари Сантекка умрет... А этот день был уже близок, пускай даже лучшие медицинские технологии в галактике пытались максимально его отсрочить, она заберет с собой и тропы. И в тот момент то единственное преимущество, что отличало Нигилов от вереницы других банд-мародеров Внешнего Кольца, — испариться. Маркион нажал кнопку на панели управления капсулы и задал вопрос. «Мари, можешь вернуть нас в обычное пространство?» Старуха проигнорировала его, и электровзор совершил новый прыжок. Маркион машинально приготовился к толчку. Некоторые едва могли устоять на ногах, когда Мари Сантекко совершала свои маленькие вояжи, но Ро привык к этим ощущениям с самого детства. «Мари?» — снова повторил он. «Нет ответа. За иллюминаторами клубилось гиперпространство, и глаза старухи изучали его, выискивая тропы, доступные только ей». Маркион нахмурился. Он нажал другую кнопку на панели управления медицинской капсулы, и все тело Морис вело судорогой от небольшого электрического разряда. Как было бы хорошо, не вынуждая она его делать это. Здоровье женщины было хрупким, и Маркион не знал, сколько таких разрядов она сможет вынести. Ее лечащий врач, пухлый Чадрофен по имени Аттерсон, как-то раз сравнил сердце Морис Антекки с бумажным фонариком. Но Маркион рони мог ждать, пока она блуждает в своих мыслях. У него были планы и вопросы. Нигилы нуждались в тропах, от тропы давал им Маркион Ро. Вот только на самом деле их находила эта старуха. Именно от нее зависело будущее Маркиона, и он поддерживал в ней жизнь. Иногда даже баловал ее, а она хотела лишь гнать его корабль через полгалактики, вместо того, чтобы просто... Маркион Ро снова нажал на кнопку, и тело Мориса дрогнулось. Дать ему... и снова. То, что он... и снова. «Хочет!» Марис Антекка откинулась на дно капсулы. Ее тело забилось в конвульсиях. В уголках широко распахнутого рта скопилась слюна, а глаза закатились. Раздался сигнал тревоги. Низкий, настойчивый звук, который должен был незамедлительно призвать доктора Аттерсонда. Маркион Ро нажал еще одну кнопку, и сирена стихла. Он склонился над капсулой, наблюдая, как тело Марис Антекки справляется с пыткой. Капсула оказывала серию экстренных процедур. С обеих сторон выдвинулись иглы, воткнувшиеся в вены на ее тонких, как веточки руках, а плоские металлические пластины скользнули под одежду для стимуляции сердца. «Может, это конец?» — промелькнуло в голове Маркиона. «Может, все мои усилия, все эти годы тщательного планирования, пойдут прахом прямо здесь и сейчас?» У этой мысли была какая-то извращенная притягательность. Маркион зачарованно наблюдал, как трепыхается миниатюрное тело старухи и гадал, не пойдет ли его жизнь по совершенно иной тропе. Палец Ро завис над кнопкой включения тревоги, вызывающей Аттерсонда. Правда, он знать не знал, что сможет сделать этот доктор-балбес – Но, возможно, что-то все-таки сможет, так что он нажал кнопку и продолжал давить на нее, даже когда Мариса Антекка зашлась в приступе резкого лающего кашля, и ее судороги прекратились. Глаза женщины распахнулись, и она с удивлением огляделась по сторонам. Затем ее взгляд зацепился за Маркиона, и она широко улыбнулась, доброй, доверчивой, как у ребенка улыбкой. — О, привет, Маркион, — заявила она. — Я опять ушла в себя. «Прости, ты же знаешь, как бывает, когда я веду нас в путешествие. Сам понимаешь, и в галактике еще столько неизведанных уголков». Мари коснулась указательным пальцем панели управления под ее ладонью, и Маркион почувствовал, что электровзор вышел из гиперпространства. «Все хорошо, Мари. Все в полном порядке». Она повернула медицинскую капсулу в вертикальное положение, чтобы смотреть на своего собеседника не снизу вверх, а глаза в глаза. Может, ее разум с возрастом и затуманился, но вот на глазах это никак не сказалось. Они оставались ясными и внимательными, и казалось, будто пристальный взгляд его собственных черных глаз нисколько ее не беспокоил. «Что ж, по крайней мере, поездка выдалась удачной. Нашла новую тропу между пасаной и Урбером». Должна сократить время в пути на треть, если не больше. Сколотишь на ней целое состояние. мари сантекка исследовала гиперпространственные маршруты с 6 лет. Пока она странствовала со своей семьей по межзвездной глуши, с ней что-то произошло, и это что-то изменило ее, повлияло на ее разум, раскрыло его, после чего она научилась видеть недоступное взором всех остальных — тропы. Какое-то время она пользовалась своей способностью на благо семьи, чем принесла Сантекком богатство и славу. Но у этой славы оказалась своя цена. Семья Маркиона Ро забрала Мари Сантекку. Точнее, выкрала ее, давайте называть вещи своими именами. Они использовали ее способности, чтобы найти то, в чем, по их мнению, нуждались, а затем Ро просто оставили женщину у себя». Вешали ей на уши всякую лапшу, чтобы она оставалась счастливой и продолжала работать. Передавали ее из поколения в поколение, пока она, наконец, не оказалась на электро электровзоре. Похоже, Мариса Антекко считала, что продолжает работать исследователем гиперпространства. Иногда она принимала Маркиона Ро своего отца, а порой за его отца или за его бабушку. Иногда за своего сына, иногда за тюремщика, а иногда за делового партнера. С годами ее чувство времени начало подводить, а вот умение находить новые гипермаршруты осталось прежним. Причем находила она не только тропы, которые требовались Маркиону для новых набегов Нигилов. Мари проложила новые, секретные маршруты по всей галактике, от глубокого ядра до дикого космоса. Похоже, она думала, что маркеон Ро продает сведения о них республике или какому-то иному правительству, которое в данный момент управляло галактикой в ее иллюзорном мире. Это заблуждение оставалось неизменным, независимо от того, за кого она принимала Маркиона. На самом же деле, Маркион вообще не пользовался новыми маршрутами Мари. Он сохранял их в центральной базе данных электровзора. Однажды эти знания станут для него бесценными, но прежде чем этот день настанет, нужно многое расставить по своим местам. С другой стороны, Мари Сантека была счастлива, когда думала, что продолжает приносить пользу. А когда старуха была счастлива, Маркиону было проще вытянуть из нее то, что на самом деле было ему нужно. «Огромное тебе спасибо, Мари», — поблагодарил он. «Загрузи ее в компьютер, и я немедленно свяжусь с покупателями. Ты просто чудо!» Мари улыбнулась, внезапно засмущавшись. Она была так хороша и так наивна. Маркион Ронина видел то, как сильно от нее зависел. «А как у тебя дела, Маркион?» — поинтересовалась старуха. Как там твой грандиозный план? Есть прогресс. Маркион рассказывал этой женщине вещи, которые не рассказывал больше ни одной живой душе. Он убеждал себя, что исповедовался ей просто потому, что не мог обойтись без ее опыта, а не потому, что ему больше не с кем было поговорить. Он обдумал ее вопросы. Тропы, как и сама Мари, достались ему в наследство от отца. Эсгар не создавал ни гилов и даже не правил ими как и Маркион. Они оба были глазами, и хотя этот титул и звучал внушительно, на самом деле глаза просто оказывали уникальные услуги, предоставляли тропы, щедро оплачиваемые истинными главарями Нигилов, хозяевами бурь. Однако Эсгар Розн обжал Нигилов тропами не ради денег, у него на уме был план, искупление и месть за свою семью и за многих других, Он не дожил до того дня, когда эти планы начнут притворяться в реальности и теперь осуществить их должен был его сын. Завершение этой работы требовало определенной трансформации. Нигилы должны были превратиться в нечто совершенно иное, нежели та эгоистичная, всеразрушающая, неорганизованная банда преступников, которой они были сейчас. До недавних пор Маркион Ро не понимал, как этого добиться, но теперь у него не оставалось выбора. На протяжении веков республика предоставляла внешнему кольцу определенную автономию, однако расклад изменился. Республиканцы строили новую гигантскую станцию маяка «Звездный свет», и то, что они называли галактическим объединением, Маркион-Ро называл демонстрацией силы. Нигилы должны были эволюционировать, пока еще не стало слишком поздно, и республика не начала наводить во внешнем кольце свои законы и порядки. И, разумеется, джедаи. Нельзя забывать о джедаях. «Мой план движется», — произнес Маркион, отвечая на вопрос Мари. «В процессе я столкнулся с определенными препятствиями, поэтому следующие шаги потребуют крайней осторожности. В каком-то смысле для меня наступают опасные времена. Если честно, я надеялся, что ты сможешь мне помочь». Мари подняла хрупкую руку, и ее улыбка угасла. а а «Тебе нужны новые тропы. Без них никак?» «Этот новый маршрут отнял столько сил. Я абсолютно выдохлась. Можно я займусь этим потом, после того, как вздремну?» «Ударь током!» — подумал Маркион. «Ударь и жарь до тех пор, пока она не сгорит внутри этой проклятой капсулы!» «Нет», — ответил Маркион. «Мне нужен лишь ответ на один вопрос». Я хочу, чтобы ты кое о чем поразмыслила. Повар готовит на ужин твое любимое блюдо. Можно попросить принести еду сюда, если это поможет. Мари вздохнула. «Ну хорошо, Маркион», — сдалась она. «Если ты настаиваешь. Знаешь, твой отец никогда не эксплуатировал меня так интенсивно, как ты. Я скучаю по нему». Палец Маркиона потянулся к кнопке, которая должна была еще раз ударить женщину током. Его отец мертв, а Маркион рос жив, и он не пойдет стезей Мари сантекка и хозяева бурь могут сколько угодно подкалывать его, намекая, что он никогда не сравнится с отцом. Это не имело значения. Его отец мертв. Маркион сделал глубокий вдох и сжал затянутую в перчатку руку в кулак. «Благодарю тебя, Мари», — произнес он. Вот что мне от тебя нужно. Он вытащил из кармашка на поясе инфочип и вставил его в разъем на панели управления. Информация высветилась на внутренней стороне крышки капсулы ярко-синим цветом, быстро бегущие строки данных, описывающие последние мгновения жизни обреченного наследного пути, когда его обломки разлетались по всей системе Хетцель. Мари Сантека сосредоточилась на экране, внимательно изучая текст и ничего не упуская. «Ох, звезды!» — выдохнула она. «Несчастный корабль! Какая трагедия!» «Угу», — согласился Маркион Ро. «И это еще не конец. Фрагменты корабля выныривают из гиперпространства по всему внешнему кольцу. Они назвали это губительными явлениями. Есть одна конкретная часть — секция мостика, где находится бортовой самописец». Республика ищет его, поскольку считает, что содержащаяся там информация поможет пролить свет на причины катастрофы наследного пути. «Да, понимаю», — произнесла Мари, продолжая неотрывно следить за информацией, бегущей по внутренней стенке ее медицинской капсулы. «Они пытаются построить какую-то огромную машину, объединяющую в себе кучу навигационных дроидов, и надеются, что таким образом смогут предсказать...» где и когда появятся недостающие фрагменты наследного пути. Просто скажи, возможно ли это, реально ли предугадать их появление?» Мари даже не задумалась. Она рассмеялась, на удивление звонко. Маркион понятия не имел, как ей это удалось. Казалось, что ее грудь провалится внутрь, стоит тронуть ее хоть пальцем. «Ну, разумеется, глупыш». «Я могу сделать это хоть сейчас, сказать, где покажутся все до единого фрагменты этого корабля. Это не займет много времени. Только вот я очень устала». Маркион застыл. В этот момент ему все стало ясно. Ему открылось, какие именно шаги нужно предпринять, чтобы осуществить все задуманное. Были там и варианты, развилки, на пути, где придется выбирать и импровизировать, но все это была одна тропа, которая приведет к цели всей его жизни. Внезапно ожил Кумлинг, и Маркион снял его с пояса. «Да?» — произнес он. они я был очередной приступ», — донесся из динамика скрипучий голос доктора Аттерсонда. «Я видел это на своих мониторах». Голос Чадрофена и сам по себе ужасно раздражал, а тут еще этот обвинительный тон. «С ней все в порядке», — отмахнулся Маркион. «Нет, сэр, при всем уважении это не так. Ей нужен отдых. Никаких исследований, никаких троп. Как минимум неделя покоя. Она истощена. Ей нужно восстановить силы». «Благодарю, доктор. Я все понял». «Вы уверены, сэр? Потому что порой мне кажется...» Маркион оборвал связь. Он наблюдал за Мари Сантеккой. Та с блаженной улыбкой следила, как обломки наследного пути сеют смерти и разрушение в системе Хетцель. «Буду очень признателен тебе за помощь, Мари», — сказал он. «Мне нужно отлучиться по делам, но потом я вернусь. Ты можешь пока приступить? Я велю повару принести тебе ужин. Сможешь поработать за едой». Старуха не ответила, а лишь вяло махнула рукой, после чего ее капсула вернулась в горизонтальное положение. Она снова уходила в себя. Ее разум блуждал по круговерти дорог, понятные только ей. Мари сан приступила к решению проблемы. Маркион Ро покинул палату Марии и направился на мостик. Электровзор почти полностью управлялся дроидами и наемным персоналом, не состоящим в рядах Нигилов. Тучам, грозам и уж тем более молниям доверять было нельзя. Ни в коем случае. Даже хозяевам бурь не дозволялась подниматься на борт его корабля. Никто не знал, откуда берутся тропы, но стоит им это разнюхать. Что ж, обслуживать медицинскую капсулу сможет любой. Прибыв на мостик, прекрасный отсек, вырезанный из цельного ствола гигантского дерева в Рошир, с кашиика из за баснословные деньги, обработанные лучшими мастерами, Маркион уселся в капитанское кресло, ни слова не сказав своему экипажу. Нажатием кнопки он окружил себя поднявшейся из пола ширмой, которая заодно выполняла функцию переговорных дисплеев. Еще одна кнопка, и на экранах появились изображения Кассава, Пена Эйты и Лорны Ди. «Дай угадаю. Ты испугался больших злых джедаев и не хочешь давать нам новые тропы». Кассав, как всегда в своем репертуаре, говорит первым, затыкается последним пен и Лорна Ди хранили молчание. «Я не боюсь джедаев, Кассав. Однако, поскольку я не идиот, то расцениваю их как серьезную угрозу. Они могут уничтожить все, чего мы добились». несговорчивый хозяин бури попытался было вставить что-то еще, но Маркион не оставил ему шанса, просто продолжив говорить. «Я знаю, вы недовольны, что мы залегли на дно», — сказал он. «Никаких налетов. В общем...» Помните, я говорил, что узрел что-то крупное. Пора заняться этим делом. Мы изменим правила игры. Я выдам каждому из вас список губительных явлений. Тех, что еще не случились. Изучите его и выясните, какую пользу можно из них извлечь. Единственная трудность — никаких троп. Вам придется планировать свои операции без них. Только стандартные тактики и приемы. Лорна и Пен вновь промолчали, но Маркион видел, что они уже прикидывают, пытаясь понять, насколько сильно эта ситуация им поможет или навредит, что за игру ведет глаз и как они смогут на всем этом навариться или заставить его передумать. А может, решают, настала ли, наконец, пора приступать к активной фазе своих планов, которые они, несомненно, вынашивали, по его убийству, изъятию всей его собственности и присвоению троп себе». Кое-то веки Кассаф ненадолго замолчал. Наверное, думал о том же, о чем и остальные двое. «По правде говоря, я впечатлен», — наконец произнес Виквай. «Звучит весьма соблазнительно. Но поскольку вся грязная работа на нас, а ты не предоставишь нам никаких троп, я считаю, что добычу следует делить по-другому. Я заявляю, что глаз не заслуживает третий. Как насчет десяти процентов?» На мой взгляд, справедливая доля. Маркион одарил его улыбкой, которая скорее напоминала оскал «Вот как я могу поступить, Кассав. Если тебе не нужна информация о губительных явлениях, я могу отдать ее Пену Эйти и Лорне Ди или не отдавать никому. Вам решать. Но если вы берете информацию от глаза, вы платите за нее по обычным расценкам. Иначе никаких больше троп. Никогда!» «Вся нажива делится, как обычно, согласно правилу трех». «Кассаву это не понравилось, но Маркиону было наплевать». «Республика тоже пытается выяснить, где и когда произойдут новые губительные явления, и как только это случится, они будут тут как тут, так что берите своих лучших бойцов». «Продолжил он». «Сделать все надо быстро. Может, вы обнаружите место катастрофы и выгребите оттуда все ценное». Может, захотите продать информацию о том, где случится очередное явление. Только делайте это анонимно. Оплата пусть поступит на один из наших теневых счетов. Действуйте изощренно. Если республиканцы прознают, что кто-то еще знает, когда случится следующее явление, не исключено, что они выйдут на нас. А нам эти проблемы ни к чему». «Он наклонился вперед». «Это ясно?» Хозяева бурь кивнули, и Маркион Ро оборвал связь, после чего на мгновение задумался. Все стало ясным, предельно ясным. Он нажал на кнопку на подлокотнике своего кресла. «Подайте пожилой даме ее ужин».